Введение. Один из самых известных русских царей был четвертым, а если бы по закону, то пятым, в новой династии Романовых, продержавшейся на российском престоле более 300 лет. Что касается захудалости его рода, то это не соответствует действительности. Первый царь династии, Михаил, был двоюродным братом последнего царя из династии Рюриков и первым законным претендентом на трон. Федору Никитичу Романову, отцу Михаила, царь Фёдор Иоанович готов был передать свой престол, но его занял Борис Годунов, а Фёдор Никитич, по ложному доносу в занятиях колдовством, был пострижен в монахи под именем Филарета, а все его родственники сосланы в разные концы России. Почему-то ни за кем на Руси поляки не гонялись с таким остервенением, как за случайно выбранным, никому неизвестным юным боярским сыном Михаилом Романовым. Почему-то никого народ не укрывал от завоевателей, даже ценой собственной жизни, как легендарный Иван Сусанин. Царя выбирали всем миром, причем посланные в разные города люди возвращались с одним и тем же известием быть государем Михаилу Федоровичу Романову, а при чего никак никого на государство не хотеть. В первое воскресенье Великого Поста, 21 февраля 1613 года, несколько духовных лиц посланы были на Красную площадь, и не успели они спросить народ, кого хотят в цари, как все закричали «Михаила Федоровича». Случайно выбрали самого никчемного? Личность государя Михаила Федоровича, человека в высшей степени обаятельного, способствовала укреплению царской власти и идеи самодержавия. При нем был введен новый титул «самодержца», а над головами орла появились короны. Возможно, бояре действительно надеялись, что 16-летний отрок станет послушной куклой в их руках. Они жестоко просчитались. За куклой стоял отец Михаила. Мудрый и гибкий политик. Михаил, чтобы на законных основаниях разделить власть с отцом, организовал возведение Филарета в Санкт-Патриарха. Летом 1619 года Филарет стал и патриархом, и вторым великим государем всея Руси. После ликвидации военной угрозы извне, правительство Михаила Федоровича начало заново строить царство. Филарет упорно, но безуспешно сватал сыну иноземную супругу, литовскую королевну, племянницу датского короля, родственницу короля шведского. Увы, невесты на отрез отказывались выполнять обязательные условия – принимать православие. Пришлось вести под венец княжну Марию Владимировну Долгорукую. Свадьба состоялась 18 сентября 1624 года в Москве. Но молодая царица очень скоро умерла. И несколько лет спустя 30-летний вдовец женился по любви на дочери можайского дворянина Евдокии Стришневой. В марте 1629 года Евдокия Лукьяновна разрешилась от бремени долгожданным сыном, получившим при крещении имя Алексей. В апреле 1645 года царь заболел какой-то желудочной болезнью. Современные специалисты полагают, что Михаил Федорович страдал раком желудка или пищевода. Россия за годы правления первого царя из дома Романовых возродилась из руин, обрела силу и мощь, покончив с последствиями смуты. Правительство Михаила Федоровича смогло не только вывести страну из кризиса, но и укрепить ее, создав условия для дальнейшего развития. До рождения главного реформатора России оставалось совсем немного, но об этом еще никто не подозревал.